Она сказала, что ей надо меня видеть. Я ответил, что нет ничего проще. Она может видеть меня до конца своих дней. Она пропустила мимо ушей мою незамысловатую шутку, которая большего, разумеется, не заслуживала, и сказала, что хочет встретиться сейчас же. «В бухте», — предложил я, и она согласилась. Бухтой назывался ресторан «Слейды». Я пришел раньше Анны и выпил со «Слейдом». Нежно играла музыка, матово светели лампы, блестел хром, при глядя на круглый цветослоновой костючье Рипслейда, на его дорогой костюм, на белокурую фаворитку заказы, я с грустью вспоминал то далекое утро во времена сухого закона, когда в засиженной мухами пивной Слейд еще при волосах и без гроша в кармане отказывался пособничать крошке, пытавшемуся влить пиво. в дядю вилле из деревни, который хотел лимонаду и оказался впоследствии вилле Старком. Это решило судьбу Слейды, и теперь я пил с ним, и глядя на него, удивился, от какой же малости зависит спасение и погибель человека. Я посмотрел в зеркало за стойкой и увидел, что в дверь входит Анна, или, вернее, что ее отражение входит в отражение двери. Я не сразу обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности. Вместо этого я смотрел на ее отражение в стекле, словно на образ прошлого, вмёршшего в память. Вот так бывает зимой: ты увидишь в чистом льду застывшего ручья багровый золотым лист, и вспомнишь дни, когда все эти багровые золотые листья висели на ветвях, и солнечный свет лился на них таким потоком, что казалось, конца ему не будет. Но тут было непрошлое. Сама Анна Стентон стояла в прохладном пространстве зеркала над строем блестящих бутылок и сифонов в конце синего ковра. Девушка, ну, не совсем уже девушка, молодая женщина, ростом в метр шестьдесят три, с тонкими крепкими лодыжками, узковатыми бедрами, но такими круглыми, словно их вытачивали на токарном станке, сталии, которую, казалось, можно обхватить пальцами. Все это в сером фланелевом костюме, скроенном якобы по-мужски строго, но на самом деле кричащим, иначе не скажешь, о некоторых отнюдь немужских приспособлениях, спрятанных внутри. Она стояла у входа и, правда, еще не постукивала от нетерпения носком по синему ковру, Но уже оглядывала зал, медленно поворачивая из стороны в сторону гладкое, свежее лицо под голубой шляпой. В зеркале блеснули голубым ее глаза. Потом она заметила мою спину возле бара и пошла ко мне. Я не оглянулся и не встретил ее взгляда в зеркале. Подойдя ко мне сзади, она позвала меня: "Джек". Я не обернулся. "Слейд", сказал я. Незнакомая женщина ходит за мной по бетам, а я думал, у вас приличное заведение. Примите же наконец меры. Слейд повернулся к незнакомой женщине, ее лицо сразу побелело, а глаза вспыхнули, как пара дуговых ламп. Леди, сказал Слейд, послушайте, как леди. Тут леди поборола внезапную немоту и густо покраснела. Джек Бердон, сказала она, есть ли ты не? Она знает ваше имя? сказал Слейт. Я обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности, не заледенелому следу в памяти, но чему-то раскаленному, кошачьему, смертоносному, электрическому, пережигающему пробки. Вот так штука. Обратился я к Слейду. Ведь это моя невеста. Познакомьтесь, Слейт. Анна Стентон. Мы хотим пожениться. Вон что. произнес Слейд с каменным лицом. Очень, мы поженимся в две тысячи пятьдесятом году, сказал я. Это будет веселая и весенняя свадьба. Не свадьба, а убийство, сказала Анна. И прямо сейчас. Щеки ее приняли нормальный цвет, и она улыбнувшись протянула руку Слейду. Очень рад с вами познакомиться, сказал Слейд. И хотя лицо его было неподвижно, как у деревянного индейца на табачном киоске, глаза не упустили ни одной подробности под фланелевым жакетом. «Выпейте», — предложил он. «Спасибо», — ответила Анна и попросила Мартини. «Когда мы выпьем...»